Может, какая-то демоническая сущность выследила их, и сейчас, чувствуя себя в безопасности в этом царстве теней, посланник сатаны поджидает удобного случая, чтобы наброситься на них и разорвать на куски. Мать Грейс предупреждала, что сатана не остановится ни перед чем, чтобы сорвать их миссию. Грейс было дано видеть это. Грейс знала, Грейс изрекала истину. Грейс была сама истина. С трепетом в сердце Охаром вперился взглядом в непроницаемую мглу, ожидая увидеть затаившееся чудовище. Однако не увидел ничего из ряда вон выходящего. Баумберг, отойдя от узорчатой калитки, шагнул на газон, наступив на клумбу с азалиями и бегониями с темными листьями. которые сейчас казались совершенно черными. Он заглянул в окно и тихо произнес. Штор нет. Думаю, и мебели никакой нет. Ухара подошел к другому окну, прижался лицом к стеклу и, посмотрев внутрь, отметил те же признаки запустения. Наконец-то! — воскликнул Баунберг. Они нашли то, что искали. Сбоку была еще одна калитка, она оказалась не заперта. Баумберг легонько толкнул ее, заскрипели несмазанные петли, и калитка отворилась. — Я вернусь к машине и принесу мешки, — сказал Баумберг и растворился в темноте. Охара считал, что лучше держаться вместе, но прежде чем он успел что-то возразить, Баумберга и след простыл. В одиночку было труднее сдерживать свой страх, и страх был пищей дьявола, страх привлекал зверя. Охара прислушивался к звенящей темноте и твердил про себя, что его защита в его вере. «Ничто не может причинить тебе вреда», — убеждал себя он, — «покуда с тобой твоя вера в грейс и в Бога». Но сохранить самообладание было непросто. Случалось, он тосковал по тем дням, предшествовавшим его обращению, когда он ничего не знал о приближении сумерек и не ведал о том, что на землю сошел сатана и что родился Антихрист. Он пребывал в блаженном неведении. Все, чего он боялся, это полицейские, т ю р е м н ы е з а к л ю ч е н и я и рак, потому что от рака умер его старик. Теперь же, промежутки между закатом и рассветом, он боялся всего, потому что именно в ночные часы дьявол чувствовал себя уверенно. Теперь его жизнь была подчинена страху, и временами бремя истины, которое открывала мать Грейс, казалось непосильной ношей. По-прежнему держа в руках сумку с эмблемой авиалиний, О'Хара направился к задней стороне дома. не дожидаясь Баумберга, с твердым намерением показать дьяволу, что он не робкого десятка. Глава 18 д ж о й изъявил желание ехать на переднем сиденье рядом с Питом Локберном, и всю дорогу до дома болтал с ним без умолку. Кристина сидела позади них вместе с Чарли, который время от времени оглядывался назад. За ними следовал Фрэнк Ройтер на Пантеаке, Кристины, а еще через несколько машин виднелся белый фордовский фургон, легко отличимый даже в темноте, потому что один передний ф о н а л ь у него горел ярче другого. — Я вижу этого парня, — сказал Чарли. Неужели он настолько глуп, что считает, мы не замечаем его? Он серьезно полагает, что ведет себя крайне осторожно. «Может, ему наплевать на то, видим мы его или нет?» — сказала Кристина. «Они ведут себя так бесцеремонно». Чарли повернулся к ней и вздохнул. «Вероятно, вы правы». «Что вам удалось узнать об этой полиграфической к о м п а н и и «Слово истины»?» — спросила она. «Как я и подозревал, «Слово истины» печатает религиозные материалы, брошюры, памфлеты». всевозможные трактаты. Компания принадлежит так называемой «Церкви Сумерек». Никогда не слышала о такой, сказала Кристина. Какая-нибудь бредовая секта? Насколько мне известно, именно так. Отъявленные психи. Должно быть совсем небольшая группа, иначе я, вероятно, слышала бы про них. Небольшая, но богатая, ответил Чарли. Насчитывает около тысячи человек, Они представляют опасность? Незамеченные ни в чем существенным, но потенциальная опасность существует, они же фанатики. Месяцев семь назад у нас вышла с ними неприятная встреча по одному делу. К нам обратился человек, его жена сбежала вместе с двумя детьми, трех и четырех лет, и вступила в секту. Эти чудаки отказывались сообщить, где его жена и не позволяли увидеть детей. От полиции толку было мало, как, п р о ч е м всегда в подобных случаях. Все так боятся, как бы ненароком не нарушить свободы вероисповедания. Кроме того, дети ведь были не похищены, а находились вместе с матерью. Мать имеет право брать своих детей, куда ей вздумается, если только она не нарушает договора об опекунстве в случае развода. чего в этой истории не было. Как бы то ни было, мы разыскали детей, умыкнули их и вернули отцу. С его женой мы не могли ничего поделать. Она вступила в секту по собственной воле. Они что, живут общиной, вроде тех из Джонстауна несколько лет назад? По крайней мере, часть из них. У некоторых есть собственные дома или квартиры, если только мать Грейс позволяет им подобную привилегию. Кто такая мать Грейс? Он открыл портфель, достал конверт и фонарик-авторучку. Протянул ей конверт, включил фонарик и сказал, взгляните. В конверте находился фотоснимок на глянцевой бумаге размером 20 на 25 сантиметров. Это был портрет той самой женщины, пристававший к ним на автомобильной стоянке около торгового центра. Даже на простом черно-белом снимке глаза старухи казались зловещими, в них светилось безумие. Кристина поежилась. Глава 19. н а т На тыльную сторону выходили окна гостиной, кухни, примыкавшей к ней комнаты для завтрака и общей комнаты. которые с улицы вели широкие застекленные двери. Охара попробовал их открыть, хотя и был совершенно уверен, что они закрыты. Так оно и оказалось. В патио было пусто. Ни цветочных горшков, ни садовой мебели. Вода из бассейна была спущена, очевидная перед очередной покраской. Стоя у дверей, Охара посмотрел на соседний дом, расположенной севернее, за почти двухметровой бетонной стеной. Из-за нее был виден только второй этаж. Там было темно. Южнее, за другой стеной, был еще один дом. На втором этаже горел свет, но у окон никого не было. С тыльной стороны участок тоже был огорожен, однако дом, примыкавший к нему, был, судя по всему, одноэтажный. Так что его не было видно с того места, где стоял О'Хара. Он достал фонарик и стал осторожно изучать рамы французской двери и окно. Передвигался быстро, опасаясь быть замеченным. Он искал провода, сенсорную ленту и фотоэлементы. Все, что указывает на то, что в доме имеется сигнализация на случай взлома. В таком районе каждый третий дом мог находиться под охраной. Но, похоже, этот не входил в их число. Он потушил фонарь и спрятал его в сумку. А оттуда извлек компактный, работающий на батарейках, прибор размером с небольшой радиоприемник. От него отходил проводок длиной около полуметра, на конце которого крепилась присоска, напоминающая крышку от майонезной банки. Он укрепил присоску на одной из створок французской двери. И снова его охватило жуткое чувство, что на него надвигается что-то страшное. Обернулся, вперился взглядом в глубину окутанного мраком двора, поспе пробежал холодок. Шуршали на ветру толстые и в то же время хрупкие листья гигантского фикуса, шумели ветви двух пальм, раскачивались и трепетно вибрировали, словно живые всевозможные кусты. Но внимание Охары было приковано к пустому плавательному бассейну, наводившему на него страх.